сразу успокоилась и охотно бежала сзади, даже не натягивая поводьев. Животное отлично чувствует, с кем можно артачиться, а с кем нельзя. С Львом Сократовичем явно не стоило. Чудеснейшим, правда, товарищ председателя Фандорину не показался.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 Серая борода по-мужицки неухожена, руки грубые, с обломанными ногтями. Но посконность не изображает, — говорит по-столичному, — без сермяжности. И к народу-богоносцу, похоже, относится без обычных интеллигентских слюней. На вопрос...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 Казаков они в жизни не видывали. Да и у нас в губернии их нет, но тем оно страшнее. Мужик дурак. Его, дикаря Сиволапова надо к свету за рот волочь, да еще палкой погонять. Подхлестнул крепкого мохнатого конька, без труда тащившего сани с тремя издаками, затянулся цыгаркой, снова сплюнул. Впрочем, Лев Сократович предпочитал помалкивать, быть приятным не пытался. На Фандорина с Масой взглянул всего один раз, в самом начале, очень внимательно, и больше головы в их сторону не поворачивал. Так что насчет чудеснейшего Алаизи Степанович я у нас прекраснодушничал. День был пасмурный, волглый, чрезвычайно теплый, сани неслись по твердому слежавшемуся насту лучше, чем по шоссе.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 Нахлобучил в массе на макушку и буркнул. — Скажите вашему калмыку, что он застудит свою глупую башку. — На реке это моментально. — Господин, мне не нравится этот человек, — пожаловался камердинер по-японски, но остался в шапке. — Мне...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 Малоаппетитные бутерброды с сыром его помощник грыз какие то бурые лоскуты вяленое лосиное мясо фандорин с масой подкрепились рисовыми колобками с сырой рыбой поев закурили крыжов похучую махорку кохановский папиросу фандорин сигару маса костяную японскую трубочку. Тут-то впервые и завязалось некое подобие общей беседы. Зачем поехали? спросила Раста Петровича, бывших сыльей. Любопытствуете на наших магикан посмотреть. Или по делу? Любопытствую.